Эпилог. В полуметре над землей висел разрез. Продольный разрез в пространстве, по краям которого порой пробегали синематые молнии. Края разреза подрагивали, тянулись друг к другу. Но что-то не давало им сомкнуться. Будто некая неведомая сила препятствовала воссоединению непроницаемой границы между мирами, которую однажды рассек сверкающий нож человека по прозвищу «Снайпер». Внезапно в просвете между краями появился нос. Осторожно так высунулся, понюхал воздух чувствительными ноздрями и, словно испугавшись чего-то, всунулся обратно, исчез, чтобы через несколько мгновений появиться вновь, но уже в составе морды, карикатурно напоминающей лицо хомо сапиенса. Словно обезьянь черты смешали в равных пропорциях с человеческими и слепили из них вот это кривоватое, гнилозубое существо, на голове которого красовался сложный убор, увенчанной башкой крысо со скаленной пастью. Человекообразный уродец долго принюхивался и осматривался, прежде чем решиться и осторожно, бочком, вылезти целиком из разреза между мирами. Одет он был странно. Рубаха, штаны и обувь сработанные из блестящей и сморщенной кожи, словно осодранная из тела гигантской летучей мыши. На плечах меховой плащ, сшитый из множества лоснящихся шкурок, В лапах — нечто похожее то ли на копье, то ли на посох с коротким, грубо откованным мечом на конце. Существо явно боялось незнакомого мира. Но в то же время вместе со страхом на его мордочке застыло привычное выражение надменного презрения, свойственного вождям и удачливым торговцам, что зачастую есть одно и то же. Следом за вождем из портала, также осторожно, вылезли еще два десятка уродцев. Все, что осталось от племени огненной крысособаки после Великой войны за веру в Камайнанге, черного стрелка, пришедшего из другого мира. Нет, люди племени не проиграли эту войну. В ней, словно в мясорубке, перемололись и люди-трясины с яузских болот, похожие на голодных мороков, вылезших из поля смерти. И клан черных скалопендр, что всю жизнь охотились на развалинах Свибловской промзоны, и даже упакованные в тяжелую броню великие воины племени жуков-медведей, кто прекрасно дерутся на суше но столь же замечательно тонут в болотах, если их туда заманить. Короче, Великая война за веру чуть не стерла с лица земли все племена вормов-турпоедов, которые слишком поздно осознали ее последствия. Осознав же, остатки кланов объединились, как мечтал в свое время вождь племени огненной крысособаки, и отловив того вождя, Прижали его к стенке, мол, подавая им Камайнанги, из-за которого началась эта бойня Ты замутил тему, ты расхлебывай. А не предъявишь черного стрелка, так от тебя и остатков твоего клана останутся только обглоданные скелеты. Вождю ничего не оставалось делать, как пообещать найти бога, в теле которого поселились одновременно три духа покровителя. Корк, умеющий взглядом покорять чудовищ, рун, мечущий огневые молнии. и Фудзий, по смерти. Обещание было дано на священной поляне совета, где вождь поклялся собственной печенью, что за три дня отыщет Камайнанги. Потому и был отпущен на поиски вместе с жалкой кучкой вормов, оставшихся от некогда могучего племени. Каждый знает, что давший клятву на священной поляне и не выполнивший ее, погибает страшной смертью. Столь удачно смывшись с поляны совета, Вождь, в свою очередь, поймал за шкирку своего нового шамана по имени Зорик, который, собственно, и заварил всю эту кашу с камайнанги, и пообещал служителю культа отрезать каждый день по кусочку от его детородного органа, если тот не найдет черного стрелка. Новый шаман был, помимо всего прочего, сообразительным парнем и отличным следопытом. И нюх у него отличный, не зря же он родился в клане, тотемом которого испокон веков является крыса-собака. Шаман довольно быстро взял след Камайнанги, который привел его к разрыву между мирами, в который вождь лезть категорически отказался. Мол, иди, шаман, сначала все разведай, а мы тут подождем. Зорик спорить не стал и нырнул в портал. С тех пор прошло три дня. А на четвертый взмыленный дозорный доложил, что к месту стоянки клана приближается большой отряд людей и племени жуков-медведей, которые, как известно, шутить не любят. В общем, почесав вшивый затылок, вождь решил, что печень у него одна, и уйти в другой мир будет безопаснее. После чего, пересилив ужас перед неизвестностью, шагнул в портал вместе с остатками своего клана. И сейчас он стоял рядом с порталом, соображая, действительно ли это иной мир, или просто другая местность старого. Уж больно похожа была больная серая трава на такую же траву вселенной Кремля. Деревья почти такие же, мутировавшие и хотя с виду вроде не очень опасные. Небо тоже серое, огромные неподъемной глыбой, нависшее над головой. И воздух, ничем не отличающийся от воздуха родного мира, также пронзительно воняющий болотными испарениями, разложившейся кровью, гнилью и смертью. Вождь стоял и думал. Позади него, поскуливая, толпились жалкие остатки его племени, которыми, если что, можно легко пожертвовать. Тупые ублюдки, хрена не умеющие воевать. Впрочем, сейчас не место и не время беситься, поддаваясь гневу. Сейчас главное понять, что делать и куда идти. Внезапно зашевелились высокие кусты, росшие на краю кривого леса. Вождь скрипнул зубами от страха, и перехватил поудобнее свой посох меч, некогда бывший символом нерушимой власти, а нынче ставший лишь довольно неважным оружием. Но лучше уж сразиться с неведомой опасностью, чем вернуться и попасть в лапы клана жуков-медведей. Эти не пощадят, ибо три дня прошло, а камай так до сих пор и не найден. Вождь напрягся было, но тут же расслабился, потому что из кустов вышел Зорик, Вождь был почти уверен, что шамана сожрали чудовище чужого мира, и был приятно удивлен, ведь если Зорик вернулся ни с чем, то его печень сожрет не неведомый мутант, а сам вождь клана Огненной Крысособаки, потому что зачем нужна печень шаману, который не знает, где искать своего бога? Но Зорик вернулся с трофеем, который бережно протянул вождю. «Что это?» — удивился тот, сглотнув голодную слюну. За время сидения возле портала остатки племени огненной крысы-собаки прикончили все запасы провизии. Эти слова он произнес на прекрасном языке своего народа, подобном журчанию ручья в жаркий день. Правда, Ту-Паехома, исключительно из вредности, называют этот язык мерзким и скрипучим, но это лишь их частное мнение, на которое можно справить малую нужду. «А эта рука самого Камайнанги», — с благоговением произнес Зорик. Вождь потыкал ногтем мизинца полуразложившуюся конечность хома. От этого тыканья подгнившая кожа порвалась, из разрыва потек темно-желтый гной. — То есть теперь твой черный стрелок однорукий? — поинтересовался первый заместитель вождя, после войны ставший единственным. Остальные полегли в священной битве за веру. — Как бы не так, — воскликнул шаман. — Я своими глазами видел, как Камайнанге отрастил себе новую руку. Люди клана зашептались за спиной вождя. «Ну да, людям нужна вера в чудеса. Только главное, чтобы они верили в правильные чудеса, те, которые умеют творить вождь. Ведь самое главное чудо всех правителей — это их сила. Потому что вождь, не умеющий продемонстрировать свою силу подчиненным, скоро на собственной шее ощутит мощь смертоносного удара, который нанесет новый вождь. А этот Зорик слишком умен». и слишком удачлив, чтобы оставаться простым шаманом. Вождь милостиво улыбнулся, после чего неожиданно резко махнул своим оружием. Голова Зорика покатилась по серой траве, сверкая глазами, полными восхищения. Гнилая рука Камайнанги шлепнулась на землю, словно дохлая лягушка, на которую вождь немедленно наступил ногой, отчего гной брызнул во все стороны. Но вождь мужественно сделал вид, что его это не касается, Ради демонстрации силы можно пожертвовать даже деликатесом. «Шаман наврал нам», — хмуро произнес вождь, поворачиваясь к своему немногочисленному народу. «Он врал нам на поляне совета, когда рассказывал о своей встрече с Богом на земле. Он соврал и сейчас, принеся в качестве доказательства своих слов кусок гнилого мяса. Духи покровителей только сейчас сочли нужным шепнуть мне об этом. Но мы все знаем». что лгуна рано или поздно все равно настигнет возмездие. Притихшие было вормы загалдели, поняв, что им-то ничего не грозит. Всегда приятно осознавать, что умер кто-то другой, а сам ты находишься в относительной безопасности. Потому порой так полезны показательные казни в непростом деле управления племенем. «Слава вождю!» — орали вормы, потрясая копьями, примитивными мечами и ржавыми штык-ножами времен последней войны — найденными в развалинах. «Слава великому правителю вормов!» «Зачем нам теперь нужен шаман?» Перекрывая вопли соплеменников, заорал первый заместитель. «Пусть вождь будет и шаманом тоже, если духи покровители могут разговаривать с ним без помощи шамана. «Пусть, пусть, пусть!» орали вормы. «Будь по-вашему!» Милостиво кивнул вождь, вытирая окровавленный клинок краем своего плаща. «Хорошо!» Я буду и вашим правителем, и вашим шаманом, если вы так этого хотите. Слава вождю, слава шаману!» Вождь поднял руку, свободную от оружия, и все разом замолчали. «Хватит криков, достаточно слов!» — произнес новоиспеченный вождь-шаман. «Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы удача вновь вернулась к племени огненной крысосоваки. Духи шепнули мне и об этом тоже. Нам нужно поймать самозванца». называющего себя камай убить его, а труп принести на поляну Сабета, чтобы все вормы увидели. Причина наших распрей умерла, делить больше нечего, а Камай-Нанги это вовсе не бог, а самый обычный Хома. «Правильно!» — заорал заместитель. «Наш вождь приведет нас к новой победе. Вперед!» Вождь снисходительно улыбнулся. «Хороший у него заместитель!» Надо будет скормить ему крохотную часть печени камай когда тот будет убит. Пусть к заместителю перейдет небольшая часть божественной удачи Черного Стрелка. Заработал. Дело оставалось за малым — найти камай Но это лишь вопрос времени. Люди клана Огненной Крысы-Собаки всегда были отличными следопытами. — А вдруг он все-таки Бог? — негромко произнес заместитель. Так, чтобы слушать мог только вождь. Видать, проорался, и голова заработала. Плохо. Лучше, когда подчиненные просто кричат то, что нужно правителю, не пытаясь при этом думать. Хотя где сейчас возьмешь идеальных подданных? Приходится довольствоваться тем, что есть. Тем лучше. Не поворачивая головы, ухмыльнулся вождь. Я еще никогда не пробовал печень Бога. 09.03.2016 Вождь. 19.06.2016 0